— Возвратившись из Рязани, он видел, что я стеснена. Это сильно обнаружилось во мне только когда он возвратился. Пока он жил в Рязани, я, скажу вам правду, не так много думала о нем. Нет, не так много, как полагаете вы, судя по тому, что он видел, возвратившись. Но когда он уехал в Москву, я видела, что он задумал что-то особенное. Замечалось, что он развязывается с делами в Петербурге. Видно было, что он с недели уже только и ждал их окончания, чтобы уехать. И потом, как же не было бы этого? Я в последние дни замечала иногда грусть на его лице, этом лице, которое довольно умеет не выдавать тайн. Я предчувствовала, что готовится что-то решительное, крутое. И когда он садился в вагон, мне было так грустно, так грустно. И следующий день я грустила, и на третий день поутру встала еще грустнее. И вдруг Маша подает мне письмо. Какая это была мучительная минута, какой это мучительный час, мучительный день, вы знаете. Поэтому, мой друг, я теперь лучше, чем прежде, знаю силу моей привязанности к Дмитрию Сергеевичу. Я сама не думала, что она так сильна. Да, мой друг, я теперь знаю силу ее. Знаете и вы, потому что вы, конечно, знаете, что я решилась тогда расстаться с Александром. Весь день я чувствовала, что моя жизнь разбита, отравлена навсегда. Вы знаете мой детский восторг при виде записки моего доброго, дорогого друга, записки, совершенно изменившие мои мысли. Видите, как осторожны мои выражения, вы должны быть довольны мной, мой друг. Вы знаете все это, потому что Рахметов отправился провожать вас, посадивши меня в вагон. Дмитрий Сергеевич и он были правы, говоря, что все-таки надобно было уехать из Петербурга для довершения того эффекта, ради которого Дмитрий Сергеевич не пожалел оставлять меня на страшные мучения целый день. Как я благодарна ему за эту безжалостность. Он и Рахметов также были правы, посоветовав Александру не являться ко мне, не провожать меня. Но мне уже не было надобности ехать до Москвы. Нужно было только удалиться из Петербурга. И я остановилась в Новгороде. Через несколько дней туда приехал Александр, Привез документы о погибели Дмитрия Сергеевича. Мы повенчались через неделю после этой погибели и прожились месяц на железной дороге, в Чудове, чтобы Александру удобно было ездить 3-4 раза в неделю в свой госпиталь. Вчера мы возвратились в Петербург. Вот причина, по которой я так долго не отвечала на ваше письмо она лежала в ящике Маши, которая вовсе была и забыла о нем. А вы, вероятно, Бог знает, чего не придумали, так долго не получая ответа. Обнимаю вас, милый друг, ваша Вера Кирсанова. Жму твою руку, мой милый, только, пожалуйста, уж хоть мне-то ты не пиши комплиментов, иначе я и перед тобою сердце мое целым потоком при вознесении твоего благородства, тошнее чего, конечно, ничего не может быть для тебя. А знаешь ли что? Не доказывается ли присутствие порядочной дозы тупоуми, как во мне, так и в тебе, тем, что и ты мне, и я тебе пишем лишь по нескольку строк? Кажется, доказывается. Будто мы с тобой несколько стесняемся. Впрочем, мне-то положим это еще извинительно а ты-то с какой стати? Но в следующий раз, я уж надеюсь рассуждать собой свободно и напишу тебе груду здешних новостей. Твой Александр Кирсанов. Письма эти совершенно искренние, действительно были несколько односторонни, как замечала сама Вера Павловна. Оба корреспондента, конечно, старались уменьшить друг перед другом силу тяжелых потрясений, которые были ими испытаны. О, эти люди очень хитры. Я часто слыхивал от них, то есть от этих и подобных им, такие вещи, что тут же хохотал среди их патетических уверений, что, дескать, это для меня было совершенно ничего, очень легко. Разумеется, хохотал, когда уверения делались передо мной человеком посторонним, И при разговоре только вдвоем. А когда же то же самое говорил человеку, которому нужно это слушать, то я поддакивал, что это, да, дескать, точно, пустяки. препотешное существо, порядочный человек. Я всегда смеялся над каждым порядочным человеком, с которым знаком. препотешное существо даже до нелепости. Вот хотя бы эти письма. К этим штукам отчасти уже попривык, вводя дружбу с такими госпожами и господами. Ну, она свежего, неиспорченного человека. Как должна не действовать? Например, на проницательного читателя. Проницательный читатель уже успел опростать свой рот от салфетки и изрекает, качая головой. «Безнравственно! Молодец! Угадал!» — похваляю я его. Ну, порадуй еще словечком. Да и автор-то безнравственный человек, изрекает проницательно читать. Вишь, какие вещи одобряет. Нет, мой милашка, ты ошибаешься. Я тут многое не одобряю. Пожалуй, даже все не одобряю, если тебе сказать по правде. Все это слишком еще мудренно, восторженно. Жизнь гораздо проще так ты значит еще безнравственнее спрашивает меня проницательный читатель вылупив глаза от удивления тому до какой непостижимой безнравственности упало человечество в моем персонаже гораздо безнравственнее, — говорю я неизвестно вправду ли на смех над проницательным читателем переписка продолжалась еще три четыре месяца деятельно со стороны Кирсановых, небрежно и скудно со стороны их корреспондента. Потом он и вовсе перестал отвечать на их письма. По всему видно было, что он только хотел передать Вере Пални и ее мужу те мысли Лопухова, из которых составилось такое длинное первое письмо его. А исполнив эту обязанность, почел дальнейшую переписку излишнею. Оставшись раза два-три без ответа, Кирсановы поняли это и перестали писать. Вера Павловна отдыхает на своей мягкой кушетке, дожидаясь мужа из его госпиталя к обеду. Ныне она мало хлопотала в кухне над сладкими прибавками к обеду. Ей хотелось поскорее прилечь, отдохнуть, потому что она досыта наработалась в это утро, И уже давно так еще довольно долго будет так, что она будет иметь досыта работы по утрам. Ведь она устраивает другую швейную в другом конце города. Вера Павловна Лопухова жила на Васильевском. Вера Павловна Кирсанова живет на Сергиевской улице, потому что мужу нужно иметь квартиру ближе к Выборгской стороне. Мерцалова очень хорошо пришлась по той швейной которая была устроена на Васильевском, да и натурально, ведь она и мастерская была уж очень хорошо знакома между собою. Вера Павловна, возвратившись в Петербург, увидела, что если и нужно ей бывать в этой швейне, то разве изредка ненадолго? Что если она продолжает бывать там почти каждый день, то, собственно потому только, что ее влечет туда ее привязанность, и что там встречает ее привязанностью. Может быть, на несколько времени еще и не вовсе бесполезно ее посещение. Все-таки Мерцалова еще находит иногда нужным советоваться с нею. Но это берет так мало времени, и бывает все реже. А скоро Мерцалова приобретет столько опытности, что вовсе перестанет нуждаться в вере Павловне. Да в первое время, по возвращении в Петербург, Вера Павловна бывала в швейной на Васильевском больше как любимая гостья, чем как необходимое лицо. Чем же заняться? Ясно чем. надобно основать другую швейную в своем новом соседстве в другом конце города. И вот основывается новая мастерская в одном из переулков, идущих между бассейной и Сергиевской. С нею гораздо меньше хлопот, чем с прежнюю. Пять девушек, составившие основной штаб, перешли сюда из прежней мастерской, где места их были заняты новыми. Остальной штат набрался из хороших знакомых тех швей, которые работали в прежней мастерской. А это значит, что все было уже приготовлено более чем наполовину. Цели порядок швейный были хорошо известны всем членам компании, Новые девушки прямо и поступали с тем желанием, чтобы с первого же раза было введено то устройство, которое вот так медленно достигала первая мастерская. О, теперь дело устройства идет в десять раз быстрее, чем тогда, и хлопот с ним втрое меньше. Но все-таки много работы, и Вера Павловна устала ныне, как уставала и вчера, и третьего дня, как уставала уже месяца два. Только еще два месяца, хотя уж больше полгода прошло со времени второго замужества. Что ж, надобно ж было сделать себе свадебный праздник, и она праздновала долго, но теперь она уже принялась за работу. Да, ныне она наработалась и отдыхает, и думает о многом, о многом все больше о настоящем. Оно так хорошо и полно, оно так полно жизни, что редко остается времени воспоминанием. Воспоминания будут после, о, гораздо после, и даже не через 10 лет, не через 20 лет, а после. Теперь еще не их время, и очень еще долго будет не их время. Но все-таки бывают они и теперь, изредка. вот например И ныне ей вспомнилось то, что чаще всего вспоминается в этих нечастых воспоминаниях. Вот что и вспоминается. «Миленький, я еду с тобою, да ведь с тобою нет твоих вещей. Миленький мой, завтра же поеду вслед за тобою, когда ты не хотел взять меня с собою ныне. Подумай, посмотри, подожди моего письма, оно будет завтра же». Вот она возвращается домой. Что она чувствовала, когда ехала с Машею домой? Что чувствовалось и думалось ей во всю эту длинную дорогу с московской станции за Средний проспект? Она сама не знает, так она потрясена была быстрым оборотом дела. Еще не прошло суток. Да, только через два часа будут сутки. После того, как он нашел ее письмо у себя в комнате, И вот он уже удалился. Как это скоро, как это внезапно. В два часа ночи она еще ничего не предвидела. Он выжидал, когда она, истомленную тревогой того утра, уже не могла долго противиться сну, вошел, сказал несколько слов, и в этих немногих словах почти все было только непонятное предисловие к тому, что он хотел сказать. А что он хотел сказать, в каких коротких словах, сказал он, я давно не видел своих стариков. Съезжу к ним, они будут рады. И только, и тотчас же ушел. Она бросилась вслед за ним, хоть он вошедший брал с нее слова не делать этого, бросилась за ним, где же он? «Маша, где же он? Где же он?» Маша, еще убирающая чайные принадлежности, после недавних гостей говорит. «Дмитрий Сергеевич ушел. Сказал, когда проходил. Я иду гулять. И она должна была лечь спать. И странно, как могла она уснуть. Но ведь она не знала же, что это будет в то же утро, которое уже светало». Он говорил, что они еще успеют переговорить обо всем. И едва она успела проснуться, уже пора ехать на железную дорогу. Да, все это только мелькнуло перед ее глазами, как будто не было это с ней, будто ей кто-то торопливо рассказывал, что это было с кем-то. Только теперь, возвратившись домой с железной дороги, она очнулась и стала думать. Что же теперь с нею? Что же с нею будет? Да, она поедет в Рязань. Поедет. Иначе нельзя ей. Но это письмо. Что будет в этом письме? Нет. Что же ждать этого письма для того, чтобы решиться? Она знает, что будет в нем. Но все-таки надо бы отложить решение до письма. К чему же отлагать? Она поедет? Да. Она поедет. Это, думается, час, это, думается, два, это, думается, три, четыре часа. Но Маша проголодалась и уже в третий раз зовет ее обедать. И в этот раз больше велит ей, чем зовет. Что ж, и это рассеяние. Бедная Маша, как я заставила ее проголодаться. «Да что же вы меня ждали, Маша? Вы бы давно обедали, не дожидаясь меня». Как же это можно, Вера Павловна? И опять думается час-два. Я поеду. Да, завтра же и поеду. Только дождусь письма, потому что он просил об этом. Но что бы ни было написано в нем, да ведь я и знаю, что будет в нем, все равно, чтобы не было написано в нем, я поеду. Это думается час и два. Да, час думается это Но два думается ли это? Нет, хоть и думается, все же это, но думается еще четыре слова, такие маленькие четыре слова. Он не хочет этого. И все больше и больше думаются эти четыре маленькие слова. И вот уже солнце заходит, а все думается прежнее, и эти четыре маленькие слова. И вдруг перед самым тем временем, Как опять входит неотвязная Маша и требует, чтобы Вера Павловна пила чай. Перед самым этим временем из этих четырех маленьких слов вырастает пять других маленьких слов. И мне не хочется этого. Как хорошо сделала неотвязная Маша, что вошла. Она прогнала эти новые пять маленьких слов. Но и благодетельная Маша ненадолго прогнала эти пять маленьких слов. Сначала они сами не смели явиться. Они вместо себя прислали опровержение себе. Но я должна ехать. И только затем прислали, чтобы самим вернуться под прикрытием этого опровержения. В один миг с ним опять явились их носители четыре маленькие слова. Он не хочет этого. И в тот же миг эти четыре маленькие слова опять превратились в пять маленьких слов. И мне не хочется этого. И думается, это полчаса. А через полчаса эти четыре маленькие слова, эти пять маленьких слов, уже начинают переделывать по своей воле даже прежние слова, самые главные прежние слова. И из двух самых главных слов я поеду. Вырастает три слова, уж вовсе не такие, хоть и те же самые. Поеду ли я? Вот как растут и превращаются слова. Но вот опять Маша. Я ему, Вера Павловна, уже отдала целковый, тут написано. Если до девяти часов принесет, так целковый, позже так полтинник. Это принес кондуктор, Вера Павловна. приехал с вечерним поездом. Говорит, как обещался, так и сделал. Для скорости взял извозчика. Письмо от него. Да, она знает, что в этом письме. Не езди. Но она все-таки поедет. Она не хочет слушать этого письма. Не послушает его. Она все-таки поедет, поедет. Нет, в письме не то. Вот что в нем и чего нельзя не слушать. Я еду в Рязань, но не прямо в Рязань. У меня много заводских дел по дороге. Кроме Москвы, где по множеству дел мне надобно прожить неделю, я должен побывать в двух городах перед Москвою, в трех местах за Москвою, прежде чем попаду в Рязань. Сколько времени, где я проживу, когда буду где... Этого нельзя определить, и уж по одному тому, что в числе других дел мне надо получать деньги с наших торговых корреспондентов. А ты знаешь, мой милый друг. Да, это было в письме. Милый мой друг. Несколько раз было, чтобы я видела, что он все по-прежнему расположен ко мне, что в нем нет никакого неудовольствия на меня, вспоминает Вера Павловна. И тогда Целовала эти слова «милый мой друг». Да, было так. «Милый мой друг, ты знаешь, что когда надобно получить деньги, часто приходится ждать несколько дней там, где рассчитывал пробыть лишь несколько часов. Поэтому я решительно не знаю, когда доберусь до Рязани, но только, наверное, не очень скоро». Она почти слово в слово помнит это письмо. Что же это? Да, он совершенно отнял у нее возможность схватиться за него, чтобы удержаться подле него. Что же ей теперь делать? И прежние слова «я должна ехать к нему» превращаются в слова «все-таки я не должна видеться с ним». И этот он уже не тот, о котором думалось прежде. Эти слова заменяют все прежние слова. И думается час, и думается два. Я не должна видеться с ним. И когда они успели измениться, только уж изменились в слова, неужели я захочу увидеться с ним? Нет. И когда она засыпает, эти слова сделались уже словами. Неужели же я увижусь с ним? Только где же ответ когда он исчез и едва ли уж не выросли они да они выросли в слова неужели ж я не увижусь с ним И когда она засыпает на заре она засыпает уже с этими словами: неужели ж я не увижусь с ним И когда она просыпается поздно поутру уже вместо всех прежних слов Все только борются два слова с одним словом. Не увижусь, увижусь. И так идет все утро. Забыто все. Забыто все в этой борьбе. И то слово, которое побольше, все хочет удержать при себе маленькое слово. Так и хватается за него, так и держит его. Не увижусь а маленькое слово все отбегает и пропадает, все отбегает и пропадает, увижусь. Забыто все, забыто все в усилиях большого слова, удержать при себе маленькое. Да и оно удерживает его и зовет на помощь себе другое маленькое слово, чтобы некуда было отбежать этому прежнему маленькому слову. Нет, не увижусь. Нет, не увижусь. Да, теперь два слова крепко держит между собою, изменчивая самое маленькое слово. Некуда уйти ему от них. Сжали они его между собою. Нет, не увижусь. Нет, не увижусь. Нет, не увижусь. Только что же это делает она? Шляпа уже надета. И это она инстинктивно взглянула в зеркало, приглажены ли волосы. Да, в зеркале она увидела, что на ней шляпа, и из этих трех слов, которые срослись было так твердо, осталось одно, и к нему прибавилось новое — «нет возврата». Нет возврата. Нет возврата. «Маша, вы не ждите меня обедать. Я не буду ныне обедать дома» александр Матвеевич еще не изволили возвращаться из госпиталя спокойно говорит степан да и как же не говорить ему спокойно с флегмою? в ее появлении нет ничего особенного прежде еще недавно она часто бывала здесь я и думала так все равно я посижу вы не говорите ему что я здесь она берет какой-то журнал да она может читать Она видит, что может читать. Да как только нет возврата, и как только принято решение, она чувствует себя очень спокойную Конечно, она мало читала, она вовсе не читала. Она осмотрела комнату, она стала прибирать ее, будто хозяйка. Конечно, мало прибирала, вовсе не прибирала. Но как она спокойна! и может читать, и может заниматься делом. Заметила, что из пепельницы не выброшен пепел, да и суконную скатит на столе, надобно поправить, и этот стул остался сдвинуть с места. Она сидит и думает. Нет возврата, нет выбора. Начинается новая жизнь. Думает час, думает два. Начинается новая жизнь. Как он удивится... Как он будет счастлив, начинается новая жизнь. Как мы счастливы!